Глава 275. Договор трех. Встреча представителей Роя, а именно Телисы Амлор и ее личной стражи, сопровождающие одного из королей Кирсана Паи, состоялась в указанное время, как и было обещано. Нанели Ворона, успевший к тому времени покончить с бумажной волокитой, стояли возле крыльца замка и лично приветствовали гостей. В столице за ее пределами уже разлетелся слух о возможном тройном союзе. И Уилл допускал, что найдутся сторонники, не условия этого сотрудничества. И, как ни странно, виной тому могли послужить именно его действия. Когда король лично объявляет войну, казня представителей своих будущих союзников, это выглядит как минимум странно. Да и без того причин для нежелания связывать себя какими бы то ни было политическими обязанностями с теми, кто не брезговал питаться жителями, а домороны было много. «Добро пожаловать!» Королевская чита поприветствовала гостей, и после того, как Кирсан представился, попросила проследовать за ней. Проходя мимо выстроенных по краям ковровой дорожки гвардейцев и служанок, Уилл начал расспрашивать гостей. «Вы добирались телепортами?» – поинтересовался парень, поддерживая руку своей супруги и двигаясь знакомым маршрутом в один из залов для совещаний. Ворон не был любителем пустопорожних бесед, и вопрос не сводился к обычной формальности. Разбойник до сих пор не задавался вопросом, могут ли NPC использовать телепорты городов, в которых никогда не бывали. Ответ собеседников дал понять, что, видимо, и у них есть какие-то ограничения на переход между точкой А и неизвестным пунктом назначения. Оказывается, никто из них ни разу не был на территории Адамароны, и, следовательно, им пришлось проделать долгий путь, чтобы попасть в столицу. «У вас не возникло проблем по дороге к нам?» Нанель шла справа от ворона, и ей пришлось выглядывать из-за его плеча, чтобы обратиться напрямую к гостям. Пары двигались рядом, не вырываясь вперед и не отставая одна от другой. Поэтому такой способ общения был неизбежен. Прежде чем они достигли зала, Уилл попробовал аккуратно расспросить их на интересующие темы, но был неприятно удивлен прозорливостью Третьего Короля. Тот ловко избегал всего, что касалось территории его империи будь это охотничьи угодья редких монстров или же добыча ресурсов. «Видимо, я не единственный, кто готов внести значительные изменения в черновик Пакта Перемирия», подумал разбойник и задал последний действительно важный вопрос. «Как там поиски слуги? Нашли хоть какие-нибудь зацепки?» «Вы будете рады узнать, что мы действительно обнаружили следы, способные помочь в розыске. Но давайте вернемся к этому после переговоров». Талисса улыбнулась, поставив точку в беседе. Вскоре прибыли гости из Святой Империи и Великая Тень в сопровождении двух верных помощников, и второе собрание официально было открыто. Это невозможно Отрицательно покачала головой прибывшая вместе с Роксаной Герея Фанкор первое писание, выслушав одно из предложений представителей Роя о праве доступа к залежам какого-то важного для них вида сырья. «Земли Пегари священны, и мы не позволим нарушать их чистоту». — Это практически то же самое, как если бы мы попросили построить наш храм у вас во дворе. — Мы готовы идти на компромиссы, госпожа Регент. Я думал, ради этого мы и собрались здесь. Кирсан, терпеливо выслушав ответ, сложил руки вместе и взглянул на собеседницу по другую сторону стола. — Мы знаем, что вас всегда интересовал 25-й сектор, а точнее его ангельские воды. Мы можем дать вам право посещать их в дни постов и обрядов. Услышав это, Писание переглянулись и даже сопровождающие их духовные рыцари встрепенулись. Очевидно, третий король подготовился очень хорошо. Предложенный им лакомый кусочек выглядел аппетитно. Вижу, вам интересно! Прищурившийся, пристально глядя на их реакцию, вкрадчивым тоном проговорил король: Это, без сомнения, очень заманчивое предложение. Роксана взяла слово и слабо кивнула, засчитывая попытку собеседника. Но даже если мы одобрим его. Проблема останется в клирике, в собственности которого и находятся земли Пигарии. Клирик – то же, что и герцог, лорд и наместник в соседних империях. Примечание автора. Мы не можем вмешиваться без согласия патриарха и уж тем более управлять этими землями без одобрения законных владельцев. Даже регенские полномочия не позволят нарушать заложенный порядок. Значит, все, что нам нужно – это встретиться с клириком. Вы можете попытаться, но, как я и сказала, эти земли священны. Клирики, в свою очередь, зависят от ложа первосвященников, а их вряд ли удастся уговорить на подобный шаг. Да, нашей империи не помешал бы доступ к Ангельским озерам, но, к сожалению, наша власть не безгранична. Лишь патриарх способен управлять ложей и клириками без каких-либо ограничений. Мы понимаем. Спасибо за информацию. Королева Роя, росчерком пера, обвела обговариваемый пункт и обратилась к Ворону. Перейдем к следующему моменту. Вы просили дать вашей стране доступ к подземельям, расположенным на территории нашей и Святой Империи, в обмен на доступ к вашим, так? Все верно. Уилл кивнул, стараясь не расслабляться. Переговоры с небольшими паузами длились уже шестой час. И каждый из представителей страны империи, помимо великой тени, выводил на рассмотрение обсуждения очередной вопрос, то и дело внося поправки и сноски к документам перед собой. Только если вместо Телисы и Писания этим по большей части занимались их, так сказать, личные секретари, то Ворон и Нанель лично правили каждую букву. Парень просто не мог кому-то доверить такое важное дело. Лишь тогда, когда они все же придут к общему знаменателю, он сможет вздохнуть спокойно. Но не сейчас. Два дня спустя Малисар, чернокожий гоблин-разбойник, вместе со своей группой прокачивался на третьем этаже в локации, предназначенной для их уровней. Но борьба кланов за право обладания подземельями уже перешла все границы, мешая обычным командам, и поэтому с охотничьими угодьями там было очень тяжело. О данжах и инстансах вообще речи не было. Если те, что на поверхности еще можно было бы пройти, договорившись с контролирующими кланами, то с теми, что под водой, оказалось гораздо сложнее. Без зелий и предметов для долгого нахождения под водой, попытка покорить хоть один из них казалась самоубийственной. Сражаясь и разговаривая друг с другом, враждующие стороны обсуждали, какое бы из подземелья хотели зачистить, если бы те не контролировали кланы. Борьба на четвертом этаже между топами была не первой и началась уже полмесяца назад, когда игроки посланников решили начать захват нескольких данжей и инстансов, ориентируясь на практику в предыдущих играх виртуальной реальности, где практически все известные территории были поделены между кланами. Введя средний ценник за оплату входа, те запустили цепочку событий, которая им же вышла боком, когда эти самые игроки попытались пройти в нужные данжи, контролируемые Фортуной, АК, Темными Духами и прочими кланами из топ-20. Они не стали первыми, кто решился на такой шаг, но проблема оставалась в том, что между гильдиями существовала негласная договоренность не оккупировать обычные подземелья. То есть те, где профит был лишь от бесконечного гринда, не должны подвергаться захвату, следовало уважать обычных игроков. Это значило, что данжи, наподобие тех, где удавалось добывать ценную руду, ресурсы, материалы, а также охотиться на редких мобов, разрешалось брать под контроль. Конечно, учитывая то, что осмелившийся клан докажет право первооткрывателя и сможет удержать территории под своим флагом. Что именно подвигло посланников, оставалось неизвестно. Но с тех пор жизнь простых игроков значительно осложнилась. Благо, никто пока не пытался объявить во всеуслышание о желании взять контроль над определенной территорией. Например, над той, где сейчас находилась группа из Малисара, Светлой Хариты, Гудвина, Турабора и Земной Длани. Кстати, помните это озеро, где Ворон сражался с каким-то игроком? С некоторых пор Харита стала относиться гораздо лучше к тому, кого проклинала за то, что он помог всем игрокам осознать уникальность игры. Его видео до сих пор были популярны, хотя когда появились колумбийцы, те также получили некоторую известность. Одиночки, сражающиеся на своих этажах, такое нравилось всем. Даже несмотря на то, что многие попадающие при запуске игры на другие этажи, увыли от несправедливости, когда понимали, что могли не сообщить об ошибке, или же постараться выжить там, где посчитали невозможным это сделать. Да, помню такое. Ака заняли его и заскрижали хотя до сих пор никто не знает, что это такое. Они крепко вцепились в это место. Малюсар заинтересованно посмотрел на девушку. «Еще бы им не цепляться!» Димонесса усмехнулась, и ее глаза полыхнули чарующим блеском, на несколько секунд околдовывая монстра. Последовала быстрая череда атак вместе с ударом хвоста, пронзившим череп противника и этим добившим его. Та продолжила. «Буквально вчера в сети появился слух об игроке, который смог воспользоваться атакой на их группу и пройдя мимо них проникнуть на дно чтобы воспользоваться камнем не может быть среднего телослужения волшебник скептически покачал головой создавая вязкий клочок земли под ногами врага я слышал откат его использования месяц или около того но окани разглашали точной информации как же тогда игрок смог вычислить это не знаю Девушка взмахнула хвостом из звенья в цепи и пустила по ним пламя, поджигая похожего на зомби оленя. Я говорю то, что прочитала. Может, это просто слух, но кто-то явно очень смел, разрешил настроить против себя серого кардинала. Я, конечно, мало что о ней знаю, но слышала мстит она очень жестоко. К ногам Хариты упал последний моб, у которого череп был пробит топором. Малисар, подойдя к трупу, собрал лот. «Итак, что у нас в итоге? Стоит ли ждать распауна этих мобов?» «Элементаль», лидер отряда, подошел к разбойнику в ожидании отчета. «Два золотых, 52 серебряных, 16 сердец, три шкуры, поношенный тулуп...» «Да уж...» «Выкидывая рваные одежды, парень продолжил перечислять все, что он собрал с мобов, пока наконец не дошел до свитка туда и обратно». «О, а это очень хорошо!» Синди улыбнулась и взяла свиток в руки, чтобы рассмотреть, хотя видела такие уже много раз. «Тянем жребий, как обычно?» «Конечно, мы же договаривались», — прохрипел молодой человек, отыгрывающий дикого охотника. «Ты, кстати, не участвуешь. Последний раз свиток достался тебе». И, усмехнувшись, забрал предмет. «Давайте начнем. Надеюсь, в этот раз мне повезет, а то надоело постоянно проигрывать». Команда тут же достала игральные карты и приняла стену жребий. Правила были просты. У кого выпадет старшая карта, тот и выиграл. Десятка, семерка, валет. Турабор улыбнулся, пока он лидировал. Последней была очередь Малисара, и тот, протянув руку над колодой, на несколько секунд застыл, прежде чем приподнять ее часть. Король! Да чтоб тебя, парень! Только не говори, что вновь сработала удача! Вскричал охотник с досадой, кидая топор в ствол ближайшего дерева. Нет, на этот раз без нее. Гоблин собрал карты и взял свиток. У него и вправду пару раз срабатывала удача, когда они играли, но, к сожалению, та сама выбирала время, поэтому особо надеяться на нее не стоило. «Подкиньте мне зелье, я за последние три дня истратился». Его товарищи тут же дали искомое и даже дождались, когда откатятся бафы, чтобы на первое время помочь другу, а если того забросит сложную локацию. «Давай, ждем письма на почту». Лидер отряда хлопнул того по плечу. Остальные махнули руками, когда парень активировал свиток. Привет, воронка, и вот он уже стоит неизвестно где. Закрыв тех сообщения, которые каждый, кто не раз путешествовал таким образом, уже знал наизусть, Малисар оглянулся по сторонам. Повезло, его телепортировало практически в городу. А это значит халявные очки влияния и характеристик. Тут же, призвав питомца, быстроногого паука, добытого в лесах рапу месте обитания шаманов-гоблинов, тот выдвинулся навстречу видневшимся вдали стенам и вскоре уже входил на новую территорию. Но вместо ожидаемого оповещения ему пришло лишь то, в котором говорилось о названии города. «Вы находитесь на территории города Кадиль». «Вот же!» — гоблин огорченно вздохнул. Кто-то уже посещал это место. Ну, в не редкость. Нужно было добыть карту земель и поскорее наведаться в ближайшие города. Вдруг там повезет больше. Малисар собирался расспросить ближайших стражников, где можно приобрести карту. Когда вдруг услышал знакомое имя – Белый Ворон. О том отзывались уважительно с почтением. Заинтересовавшись, он собирался разузнать все поподробнее, но внезапно выскочило сообщение, ошеломившее разбойника и лишившее дара речи. Внимание! в Белый Ворон завершил глобальное событие. Впервые с момента запуска восхождения подписано мирное соглашение, названное Договором Трех в честь Союза Трех Государств, подписавших его. Документ вступил в силу, как только была поставлена последняя печать. Гоблин стоял посреди заполненных людьми улиц и не мог поверить в прочитанное. Оказывается, хохочущая дама Пик не единственная, кто пришел к власти. Осталось понять, стоит ли говорить кому-то, о чем он только что услышал, если сам ворон это скрывает.